Глава 10. Если не вникать в суть разговора, там за дверью санузла милощебитали две приятельницы. Спокойно, деловито, не повышая голоса, они обсуждали отнюдь не новинки моды и не кулинарные рецепты. Они решали, что делать с отработанным материалом. Для друзей, гошка Кипиани, несуразным, смешным, доверчивым и очень добрым парнишкой Саше больше всего хотелось сейчас зажать руками уши, чтобы не слышать жути, озвучиваемой серебристыми женскими голосами. Слишком страшно. Так не бывает. Это же только в детских страшилках и киношных ужастиках живут подобные монстры. Да, он подозревал, что с больничкой, да и с усыновлениями не все гладко, но... Они, все воспитанники этого детского дома, не дети, а материал, набор органов, конструктор. А еще подопытные кролики, которых травят новыми препаратами, режут по-живому, совершенно не озадачиваясь анестезией. Об этом тоже упоминали две щебетухи, тщательно фиксируя малейшие изменения в состоянии материала. Тех, кто выдерживал опыты и даже иногда выздоравливал, отправляли обратно, выгулиться, окрепнуть, а потом... Либо новые эксперименты, либо под нож на органы. Правда? Насколько понял Саша из беседы коллег, тех, кто выживал в больничке, очень редко использовали в качестве доноров. И главный, которого называли то мистером Николсом, то Джей Ди, опасался подсовывать органы подопытных, справедливо полагая, что здоровыми после перенесенного они в принципе быть не могут. И вот сейчас две кобры решали судьбу Гошки. «Вы все поняли?» – прошипела главная. «Никаких щадящих вариантов!» давать подопытному максимально рекомендуемые разработчиками дозы препарата? Но это ведь взрослые дозы, уточнила вторая. Мы обычно проверяем лекарства с учетом возраста, так результат чище. Это когда проверяется лечебный эффект, а в данном конкретном случае заказчика интересует именно побочное отрицательное воздействие антибиотика на организм. К тому же материал в любом случае не должен вернуться из медблока. Я ведь при всех пообещала ему родителей. с домиком у моря. Вот пусть там и остается. Ну, я бы не назвала наш утилизатор домиком, — хмыкнула верная последовательница доктора Менгеле. Он больше на бочку похож. Ну и что? У Пушкина в сказке о царе Салтане мамаша с младенцем в бочке неплохо жили. И дамы дружно рассмеялись искромётной шутке главной гадины. Сердце в груди... Отказавшись выполнять просьбы хозяина, бешено колотилась о грудную клетку, совершенно обезумев от ужаса. Саше казалось, что этот грохот невозможно не услышать. Сейчас одна из гадин закончит веселиться и услышит странный шум из санузла и... Сердце икнуло, попыталась устремиться в пятку, левую. Ну и ладно, пусть стремится, главное, грохотать перестала. Мальчик замер, прислушиваясь. Кажется, пипетка уходит. Точно! Прошипело что-то подобострастное и выползла из кабинета начальства. Федора тоже не стала задерживаться, тоже не стала задерживаться, пошуршала бумагами, бряхнула связкой ключей и зацокала каблучками к выходу. Два раза щелкнул дверной замок и стало тихо. «Можно выходить!» Саша попробовал встать и не смог. Ноги, скорешившись сердцем, тоже не слушались. «Может...» просто затекли от долгой скрюченности, а может, упали в обморок от услышанного. Нет, так не пойдет. У него всего одна ночь на то, чтобы сбежать из этого концлагеря, а тут запчасти не слушаются. А ну, быстро в строй! И снова пригодились уроки Владимира Игоревича. Теперь Саша было даже немного жаль физрука, перешедшего в разряд материала. но ну, если только совсем немного. Он помнил перечень его заслуг. Пять минут дыхательных упражнений и организм бодро отрапортовал, готов к труду и обороне. Саша выпрямился, пару мгновений постоял на месте, разминая руки и ноги, а потом осторожно отодвинул створку душевой кабины. Теперь входной двери. К запертой входной двери. Он же слышал, как два раза щелкнул замок. И если этот дурацкий замок и снаружи, и изнутри открывается ключом, На этом приключение Саши Смирнова, нет, Саши Кима, и закончится. На взломщика Владимир Игоревич своего подопечного не тренировал. Пробираясь маленькими осторожными шажочками через логово директрисы, мальчик думал только об одном – пусть замок окажется накладным, открывающимся изнутри какой-нибудь симпатичной пумпочкой. «Пожалуйста, мама, пусть это будет так, иначе мы с тобой никогда не увидимся!» «Пумпочка была! Плоская такая, изящная, трущаяся о пальце, словно ласковый котенок!» Саша дрожащими руками ощупал ее и радостно шмыгнул носом. «Хорошо, что его никто не видит, иначе обсмеяли бы!» Рассопливился от страха, как девчонка. Вон, все щеки мокрые! «А и ничего стыдного в этом нет, между прочим! Это вам не булки из столовой таскать! Посмотрел бы я на вас! Услышь, вы такое!» Мальчик замер у дверей, прислушиваясь к происходящему в коридору. Ходят пока, не угомонились, да и рано еще, только-только ужин начался. Судя по вкусному запаху, подло ввинтившемуся в нос. Желудок медленно отозвался возмущенным бурчанием. «Война войной, а еда по расписанию!» Кое-кто, между прочим, собрался этой ночью в поход, а делать это с пустым желудком категорически запрещено. Но, может, и не категорически!» но не рекомендуется это точно. Да, в столовку заглянуть не мешало бы. Вот только как это сделать, когда по коридору все время кто-то ходит? Днем, когда он пробирался сюда, все было тихо, а сейчас все словно сговорились. Ну, и чего ты истеришь? Да у воспитателей просто рабочий день как раз закончился. Вот они и валят организованной толпой домой. Собственно, на полноценную толпу персонала в детском доме Набрать не удалось бы. Так, кучка. Кучка управилась буквально за пять минут. Пару раз хлопнули двери, протопали ботинки и туфли, прошаркали тапочки уборщиц, и вот, наконец, по этажу растеклась долгожданная тишина. Все, пора, иначе его пайку сожрут. Саша осторожно повернул помпочку, замок послушно щелкнул. Так, еще один щелчок, и можно идти. Дорогу он помнил, Много времени она теперь не займет, особенно если не надо прислушиваться, есть склон на пути или нет. Никого быть не должно, все ушли, кажется. Аккуратно притворив за собой дверь директорского кабинета, мальчик бесшумно скользнул вдоль коридора, выбрался на лестницу и уже через три минуты входил в столовую. Судя по гомону и звону посуды, остальные воспитанники давно уже вкушали от щедрот пищеблока, вернее поварихи тети Нади. Между прочим, готовила тетя Надя очень даже вкусно. «О, Сашка пришел!» – раздался радостный голос Гошки. «Ты где пропадал? Мы уже собирались твою порцию делить. Сегодня на ужин тефтели с подливкой. Мои любимые. И пюре! Иди скорее, пока не остыло!» За каждой комнатой был закреплен свой стол, дорогу, которому Саша за пять лет изучил до миллиметра. И торчащие на пути конечности... желающих уронить слепого красавчика, всегда ловко перепрыгивал. Потому что торчать они могли только в определенных местах, там, где стоят стулья. Ловко миновав препятствие, Саша добрался наконец до своего стола и плюхнулся на место. Само собой, предварительно проверив ногой наличие этого места, шутники, убирающие стул, появлялись с дебильным постоянством. «Ты где был?» – прошептал Гошка, наклонившись к другу. «Мамалия перед ужином заходила, тебя искала. Велела тебе вместе со мной завтра утром к ней зайти. Для тебя есть какие-то новости. Видишь, а ты на нее гонишь». «Гошка, отстань!» Устало проговорил Саша, придвигая к себе тарелку. «Я есть хочу». «Конечно! Ты же не полничал! Булка твоя в тумбочке сохнет». «Не засохнет». «Да где ты был-то?» «Вот же привязался! Спал я, спал!» Пошел в спортзал позаниматься и чего-то так в сон потянуло. Я из-за дрых. Чуть ужин не пропустил. «Это из-за дождя!» Авторитетно заявил Гошка, вымазывая корочкой хлеба остатки подливки. «У меня тоже в такую погоду снулое настроение». «Наверно». Угрюмо буркнул Саша, показывая, что к светской беседе он сейчас не расположен. Гошка все понял, приставать перестал, переключившись на другого собеседника. Он вообще обладал Очень легким, веселым характером этот славный парнишка. Но и упрямым был до упертости. Переубедить в чем-то Георгия Кипиани, если он был уверен в своей правоте, не удавалось никому. Но не оставлять же его этим двум кобрам!»